Это выражение характерно для тех, кто не видит дальше своего носа. А мне в голову не пришло. Так говорят те, кто не способен оценить ситуацию в фирме. А если я хорошо понял, это характерно для способа мышления тех, кто не принимает участие в совместной деятельности, а также не хочет брать на себя ответственность.